Глава 22. Тот, за кем следят, непременно испытывает облегчение хотя бы на минуту, если что-то отвлекает внимание наблюдателя. Карлик по имени Ревон издал чудовищный вопль. Крик был обращён к людям, которые его несли. Те быстрее помчались вперёд и и внесли его в лагерь хозяина теней тени крута, пользуясь тем, что наблюдение за ними слегка ослабло. Ривун гостил у тенек ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы завязать контакт, коротко переговорить, обменяться мнениями и достичь того взаимопонимания, которое ему могло оказаться необходимым в случае предательства Длиннатени. А оно, по его мнению, было неминуемо, как только исчезнет угроза со стороны Таглиоса. Когда шпионы Длиннатени узнали о местонахождении Ривуна, его уже на месте не было. Единственным свидетельством моего визита было то, что состояние Тинекрута заметно улучшилось. Он искусно это скрывал.